Об Иерусалиме помню, что там есть мечеть Амара и двор и е р у с а л и м с к о г о храма, весь загаженный восточными паломниками. Как о с в е щ а л и храм на Елеонской горе, помню смутно, так как, считая и Архимандрита, перепились все до Нельзя. Едва выехали в Египет. Тут заново сперва пирамиды, крокодилы, катание на лодках и все, что полагается, а потом бал в Александрии. Это была ночь из тысячи одной ночи шахерезады. Музыка, пальмы, луна, танцы, одуряющий гашиш какой-то. Сон не сон, вот он, восток настоящий. Утром, думаю, надо хоть покупаться, а м ы т ь с я от всего. Предложили восточную баню. Попробую. Вели в мраморный бассейн. В воздухе фимиам какой-то, огромный араб, схватил меня, моментально раздел и бросил на циновки. Что дальше было? То есть, как тебе сказать, я думал, что живым не выйду. Араб рычит. Глаза на выкате, вспрыгнет на спину, перевернет, кулаком ударит под бок, в живот, вертит руки, ноги. Я уж взмолился, отпусти ты меня, ради бога, ну тебя к лешему. А он еще хуже. Потом опустил меня в горячую и холодную ванну и освободил. Подает чашку кофе. «Что ты думаешь?» как помолодел после бани. Оделся, даю ему золотой, не берет, прижимает руки к животу. Как потом узнал, турецкое правительство запретило всем брать с нас и платило само за нас. Ну, тем лучше. Заехали по дороге в Грецию, к родне, к греческому королю. После восточных чудес бедненькой показалась наша родня, точно губернатор в провинции. Мне король тоже пожаловал какой-то орден. А за что, не знаю. Тянуло уже домой. Приехали в Константинополь. Тут мы проводили князя с княгиней за границу, съехали на Европейский берег и устроили прощальный вечер. Пили за полночь, пока капитан не скомандовал на Кострому. Говорят, никак нельзя, буря. Кострома под парами едва держится на месте. Знать ничего не хочу, кричит капитан. На Кострому! Положили нас в лодку. Чувствую, что бросает ее то под небо, то в бездну, а потом схватили меня за руки и за ноги, раскачали и бросили, а другие подхватили и втащили на пароход. Внизу, в каюте, в с ё вышло у меня из памяти. Совсем пришел в себя уже в вагоне, в России... И когда увидал у себя на родине родные болотища и березку и нашего мужичка, чуть было не расплакался и березонька моя белая, и мужичонка о б о р в а н н ы й п о р о т ы й милее всех Каиров, Афин и Мраморного моря. «А ты как думаешь?» «Скажи, пожалуйста, вот тот и есть». К каждой выставке у Волкова набиралось порядочное количество вещей. Нетребовательная публика по-прежнему любила его, и картины, как по заказу, раскупались на точно намеченную художником сумму. Картины Волкова нравились и царю Николаю II. Была слабая, преслабая вещь Волкова, опушка леса, вдали деревья, освещенные заходящим солнцем, Все было бледно и слащаво подкрашено. Царь постоял перед картиной, дернул себя за ус, произнес «Вот это я понимаю» и оставил вещь за собой. И действительно, незначительность картины вполне совпадала с ничтожной фигурой и пониманием последнего российского самодержца.